Глава 1369. Помпезно. Взвесив в руке золотое украшение в форме птицы, Клейн быстро вернулся в реальный мир. Он без особых раздумий выбрал пустой участок земли, установил алтарь и начал готовиться к ритуалу жертвоприношения. Что касается других секретов, скрытых в городе Кальдорон, а также бродящих фигуру у берегов реки Вечной Тьмы, У него пока не было ни малейшего желания углубляться в их исследования. Причина проста. У него имелись более важные дела, требующие подготовки. К тому же у него был ключевой вопрос, который он хотел задать богине вечной ночи. Вскоре он провел ритуал, позволив пламени свечей и духовным материалом слиться воедино, и образовав дверь жертвоприношения и дарения. Без тени сомнения Клейн поместил золотое украшение в форме птицы в поток воздуха, позволив ему медленно пройти через таинственную дверь и исчезнуть в бескрайней тьме. В следующее мгновение он резко осознал, что оказался втянут в сон. В центре этого сновидения возвышался готический дворец, словно сливающийся с окружающей тьмой, с изысканными деталями и приглушенными цветами, но от этого он не становился менее величественным. Клейн прошел сквозь заросли ночной фиалки и цветов сна, прежде чем ступить в дворец. В самой глубине зала, на древнем кресле с высокой спинкой, Восседала богиня Вечной Ночи в по-прежнему многослойном черном платье, которое, несмотря на кажущуюся простоту, выглядело замысловато. Мерцающие точки на ткани отражали своды и стены, а колонны дворца создавали иллюзию тихого и сонного звездного неба. Лицо богини Вечной Ночи, казалось, скрывалось за слоями вуали, напоминающей рыболовную сеть, она держала в руках золотое украшение в форме птицы, и медленно поднялась со своего места, спускаясь по ступеням к Клейну. Ее голос прозвучал словно колыбельно: «Что ты хотел спросить?» Клейн вежливо снял цилиндр и слегка поклонился. «Я хочу знать, имеет ли серовато белый туман, окутывающий реку вечной тьмы, какое-то отношение к тому самому повелителю тайн? Тому самому божественному владыке, дарующему благословение небу и земле?» Хотя он и не мог разглядеть лицо богини вечной ночи четко. Клин осознал, что она улыбается, когда их взгляды встретились. «Да. Более того, сероватый белый туман окутывает не только реку Вечной Тьмы, но и город за Гаванью Бэнси и весь западный континент». Клин на мгновение заколебался, но затем произнес: «Это своего рода печать?» «Проекция богини Вечной Ночи в мире сновки кивнула». «Верно. Помимо замка Сеферота Мурехаоса, Все остальные сиферод запечатаны на западном континенте тем самым таинственным повелителем тайн. Река вечной тьмы, роевой улей, город бедствий, мрачный мир, нация беспорядка, пустошь знаний и ключ света. Все они заперты на западном континенте божественным владыкой? Не слишком ли это помпезно? Теперь понятно, почему город за дверью в гавани Бенси напоминает Старый Шанхай. Это влияние города бедствий на реальный мир, включая само Бенси. Вероятно, это привело к определенным изменениям. Калин испытал озарение и изумление. Еще когда он впервые увидел то, что скрывалось за дверью в Бенси, он заподозрил связь с западным континентом. Более того, учитывая, что Бенси была штаб-квартирой семьи Красного Ангела Медичи, он предположил, что за дверью находится отражение Сеферот города бедствий. Помолчав, Калин не стал скрывать своих эмоций, он вздохнул и сказал, Сила этого повелителя тайн превосходит все мои ожидания. Как такой великий древний, известный как одна из опор вселенной, мог бесследно исчезнуть? Проекция богини вечной ночи в мире снов покачала головой. Не бесследно? Судя по доступным нам данным, он погиб одновременно со всемогущим богом древних времен. труп того самого всемогущего сформировал первую скрыжу сквернения в море хаоса, а рядом с ним лежала уникальность пути мародера. Другими словами, в середине первой эпохи между повелителем тайны и всемогущим произошла жестокая, но почти незаметная битва, закончившаяся гибелью обоих. Это объясняет, почему древний бог Солнца, выйдя из моря Хаоса, уже обладал уникальностью или ее скопированной версией, пути мародера. Она была вырвана древним всемогущим, повелителя тайн. Размышляя об этом, Клин спросил с недоумением: почему они стремились уничтожить друг друга? Они оба были опорами мироздания, и их пути не пересекались. Между ними не должно было быть непримиримого конфликта. Проекция богини Вечной Ночи мягко ответила. Схождение — это инстинкт. Чем выше уровень, тем сильнее инстинкт. Тот повелитель тайны, древний всемогущий не смогли удержаться от схождения, стремясь стать воплощением всей Вселенной. Это врожденный инстинкт изначального Создателя. Чем безумнее, тем сильнее. «И помимо хитрости, мощи, ужаса и мудрости, у божественного владыки есть еще и такая сторона?» Колен задумался, а затем произнес: «То есть повелитель тайны, древний всемогущий, по сути, разные постаси изначального создателя?» Проекция богини Вечной Ночи успокаивающе ответила. «Более точной налоги будет сказать, что они — разные личности одного существа. Изначальный создатель был творцом вселенной и разрушителем. Он день и ночь... Священный Свет — развращённая бездна. Он — воплощение всех противоречивых концепций и символов, поэтому он естественным образом склонен к разделению в форме, которую невозможно контролировать. Как только он разделяется, возникает мощная тенденция к обратному слиянию. В эпоху более древнюю, чем та, в которой мы жили в наших прошлых жизнях, изначальный Создатель, пробуждаясь, естественным образом разделился на множество личностей. Они тоже пребывали в состоянии сна но начали использовать свою власть и потусторонние эссенции, чтобы влиять на мир, готовясь к истинному разделению. Среди них самыми могущественными и активными были всемогущие Повелитель Тайн. У последнего было еще одно почетное имя на Западном континенте. В ранние и средние периоды Первой Эпохи они, вероятно, использовали разные методы, чтобы завладеть дополнительными Сифирот. Это усилило их стремление к схождению, сделав невозможным самоконтроль, и они начали действовать друг против друга. Согласно исследованиям древнего бога Солнца, опора — это высший уровень стабильности, которого возможно достичь. Если великий древний превзойдет этот предел, то даже усвоение одного дополнительного сиферот приведет к необратимому подчинению инстинкту схождения. Никто не знает точных деталей той битвы, даже семь сияний духовного мира не в курсе. Мы знаем лишь, что с того момента два великих древних, известных как опоры, полностью исчезли. А все остальные Сефирот, кроме моря хаоса и замка Сефирот, были запечатаны силой замка на западном континенте, бывшей территории повелителя тайн. Такое устройство породило проблему. До возвращения повелителя тайны всемогущего, до снятия печати с западного континента, ни одна нулевая последовательность в этом мире не сможет стать великим древним, чтобы противостоять внешним божествам. По мере приближения Апокалипсиса эта проблема заставит всех истинных богов взращивать нового повелителя Тайн или всемогущего, И при этом прежние Повелители Тайны всемогущие, скорее всего, пробудятся в их телах. Вот оно что. Значит, запечатывание других сифирот было намеренным действием Божественного Владыки, чтобы помешать будущим богам избегать этого пути и лишить их шанса создать нового Повелителя Тайн. А если новый Повелитель Тайн все же появится, у старого будет высокий шанс возродиться и полностью пробудиться. Разве это не слишком коварно? С другой стороны, тогда даже нет нужды скрываться. Чем больше сущности узнают об этом, тем активнее они будут стараться ускорить появление нового повелителя тайн, чтобы успеть подготовиться к апокалипсису. Чем больше Клин об этом думал, тем страшнее казался ему божественный владыка, дарующий благословение небу из земле. Он невольно вздохнул. Как и ожидалось от опоры мироздания, способной загнать жинов в толибодственное положение. Тогда он спросил: "Тогда почему вы не поддержали появление нового повелителя тайн в четвертую эпоху?" На самом деле он догадывался об ответе, со временем воля божественного владыки и всемогущего ослабевала, чем ближе к апокалипсису, тем слабее их влияние, что позволяло новым претендентам сопротивляться и сохранять свою личность. Это подтверждалось тем, что Адам ждал до последнего, чтобы стать визионером, проекция богини вечно ночью улыбнулась. В то время Омон и Бетель не желали этого. Они предпочитали готовиться, надеясь, совершить попытку ближе к апокалипсису. А Селенджер планировал использовать Реку Вечной Тьмы, чтобы объединить ее с уникальностью пути Красного Жреца и создать новый путь к Великому Древнему. Но затем он сошел сама, не сумев противостоять желанию слиться с путем Сумерика Вечной Ночи. Значит, смерть тоже оказался в безвыходном положении. С одной стороны, Апокалипсис был уже не за горами, а с другой — Река Вечной Тьмы запечатана божеством Владыкой, что не оставляло ему шанса овладеть ею слишком коварно, слишком. Колейн мысленно возмутился, Благиня вечной ночи продолжила. Печать западного континента со временем ослабевает. Сиферот инстинктивно или осознанно использует свой символизм, чтобы разъедать уникальности и высокоуровневые санкции, влияя на внешний мир. Первая начала просачиваться река тьмы. Во вторую эпоху она образовала рукав через Грегрейса. Затем в четвертую эпоху следы других сиферот стали появляться на северном и южном континентах, а также на островах Пяти морей. Это ключевой фактор, стоящий за многими аномалиями четвертой Эпохи. Значит, сифирот косвенно влияли на мир через печать в четвертую Эпоху. Теперь понятно, почему Адам сказал, что мое понимание истории четвертой Эпохи поверхностно. И получается, гавань Бэнса сохранила обычаи эльфов не только потому, что была их поселением, но и из-за других факторов. Подумав еще несколько секунд, клинул улобнулся. Теперь я примерно понимаю. Значит, поэтому вы все это время помогали мне?